Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный рот до ушей, сучка и сучка, а Изя разглагольствует перед нею, размахивая повианьями лапами, и уже никакого лоска в нем нет, узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а манжеты серые». Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком, рядовым того же вермахта, Отто Фрижей. «Явились!» — приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой. Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом, а Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся. что за тон холодно осведомился фриц может быть нам уйти ты жрать принес что нибудь спросил андрей фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью жрать переспросил он на как тебе сказать и он вопросительно посмотрел на отто Отто сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею, как пропуск, этикеткой наружу. — Ну, это ладно, — смягчаясь, сказал Андрей и взял бутылку. Но учтите, ребята, жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы? — Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом? — осведомился Фриц. Голова его... Была слегка повернута ухом вперед. Он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой. Андрей впустил их в прихожую и сказал «Деньги! Деньги! На бочку!» «Даже здесь нам не удастся избежать репараций, Отто», — сказал фриц, раскрывая портмоне. «На!» Он сунул Андрею несколько бумажек. «Дай, Отто, какую-нибудь кошелку и скажи, что купить. Он сбегает». «Погоди, не так быстро», — сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблуки, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил. Он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот. Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так, что пуш очень много, но и немало. Он огляделся сельма, по-прежнему сидела на столе и болтала ногами... Меланхолия ее исчезла, она была весела, фриц закуривал ей сигаретку, Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот, а Отто, красный от напряженности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно. Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая без тебя, без тебя обойдутся. Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро, чего Андрей никогда не догадался бы сделать. Быстро и аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце со словами, может, томатный соус попадется, уложил в кошелку банку из под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про запас, вдруг у них тары не будет, так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и за унывному: «да ладно тебе, да будет, ну пошли, что ли». «А ты тоже пойдешь?» — благоговейно удивился Отто, закончив сборы. «Да, что?» «Да я и сам могу», — сказал Отто. — Ну, сам, сам. Вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, я в кассу. — Это верно, — сказал Отто. — Да, конечно.